После учебного разворачивания погранцы совершили еще два трехсот-километровых броска. И все. Грузовики полевых частей отрывались и ушли дальше по шоссе, а связистам и прочим толовикам велели разворачиваться, причем по полной программе. Второй раз было уже легче. Арчи знал, что делать и кому помогать. Мачта с релейкой послушно вознеслась ближе к пушистым тучкам, что торопились куда-то вперед вслед за основной пограничной колонной. Ожил сонный биосиловик, без капризов, впрочем, сожравший четырехдневный усиленный паек. Над экипажами, снова поставленными валетом, растянули буро-зеленую маскировочную сеть. Водилы мигом затащили на крыше кунгов полосатые пограничные матрацы. Арчи заглянул под сетку и впечатленно покачал головой. Но ну, прям беседка где-нибудь на море не дать, не взять. Вокруг оживал выезд. Поднимались мачты с антеннами, озабоченные линейщики бегали с тяжелыми катушками кабелей, костяные срезы лопат вспарывали годами слежавшуюся таежную почву. Спать водилам на этот раз не позволили. Всех моментально назначили в патруль, пока операторы налаживали связь. В центральном лагере, где сгрудилась основная масса командно-штабных машин, ребила от звезд на погонах. Хорошо еще, что и погоны и звезды были полевые маскировочных оттенков. Хватало и штатских. Арчи не сомневался, что это сибирские безопасники и наблюдатели от командных структур. Показался ненадолго долговязый капитан, видимо, тот самый пресловутый особист. Он о чем-то недолго пошептался с лейтенантом Данильчуком, оставил ему небольшой брезентовый подсумок, вроде противогазного, и убрался назад к центру выезда. Данильчук полез в подсумок, извлек оттуда какую-то документацию и некоторое время внимательно ее изучал, причем для этого специально перебазировался из-под навесика перед входом в лабораторию аж в кабину экипажа, где никто не смог бы его разглядеть из-за сетки. Никто, кроме Арчи, разумеется. А минут через пять лейтенант самолично отыскал Арчи. «Эй, пасечный!» — сказал он. «Пойдем-ка, подсобишь». Арчи послушно отлепился от мачты, которую уже с минуты подпирал спиной, и вид имел при этом такой, будто проторчал тут по меньшей мере минут десять. Лейтенант без колебаний направился к лаборатории. Подсумок болтался у него на боку и даже ниже, потому что капитан был терьером чернышом, а распущенный почти до отказа ремень, низкорослый бульдог подтягивать почему-то не стал. В Кунге Данильчук сразу стащил подсумок с плеча и поставил его на столик, да не над а в самый угол между двумя ЗАСС-аппаратами. «Знаешь, что это такое?» — спросил он, вскрывая опечатанную панель и отпуская слепую крышку. Под крышкой обнаружился стандартный монитор. Стандартный из хороших, с высоким разрешением. Больше двух тысяч пикселов по горизонтали и около полутора по вертикали. В общем, профессиональный селектоид. Арчи такие только в конторе видел. «Знаю», — ответил Арчи. «Прекрасно». Лейтенант вытащил из-под продолговатый, похожий на термос прибор. Прибор, не селектоид. С прилепленным сбоку грибом-согласователем. Тонкое жало видеовхода лейтенант умело подживил к согласователю. Теперь экран монитора засветился, но на нем развернулся пустой растер. Понятно, сигнал на прибор нужно подать откуда-то снаружи. Слушай, сюда, Арчи. Лейтенант понизил голос до шепота и при этом в руках вертел такой же индикатор чужих жуков, как и Урожновского. Индикатор сигнализировал, что все на контроле. Выявленный жук спит, а прочих в очерченном объеме нетути. Через соседний коммутатор будут транслировать картинку с места событий самому высокому начальству. До коммутатора по воздуху, релейками, а дальше по кабелю. И кабель этот только что закопали в полусотни метров от нас. И когда лейтенант показал ему тонюсенький шнур с иглой на конце, Арчи все понял. Команда Коршуновича позаботилась и о том, чтобы он все увидел, причем из сравнительно безопасного места. Что ж, разумно, но все равно глупо. Можно сделать хитрее и надежнее. «Я могу тут пошариться по зипам?» — спросил Арчи. «Можешь», — без разговоров позволил лейтенант. «И если ты что-нибудь придумал, делай это немедленно, потому что трансляция может начаться в любую секунду». И он, круто развернувшись, шагнул к выходу и выпрыгнул наружу. Где висят ключи от ящиков, Арчи уже знал. То, что ему хотелось найти, нашлось только в четвертом ящике. Портативный видеоплеер, понятно, пишущий. И четыре чистых кристалла, ни разу еще не пользованных, а это больше 12 часов непрерывного кино. И пульт, как водится, маленький и очень дальнобойный, ну очень. Осталось найти только батарею. Нашлась нужная батарея вместе с пакетиком специального корма. Видику ввиду портативности обычный не годился. Эти лопали высококалорийные, от которого обычный селектоид осоловел бы мгновенно и надолго. Остальное было делом навыка. Сначала Арчи отыскал нужный кабель от коммутатора, подкопался, вонзил иглу. Проложил ниточку до самого экипажа и присыпал это ровным слоем сухой рыжей хвои. Потом провел еще одну паутинку к ближайшему дереву, замаскировал все как следует, влез на дерево, продолжая разматывать паутинку за собой, надежно закрепил жука-передатчика, разбудил его и вогнал в нужный режим. На обратном пути закрепил и паутинку в нескольких местах. Жуку могли угрожать только люди, птиц, хищных насекомых и даже млекопитающих он отпугивал генетически. Арчи все время внимательно глядел по сторонам, но псевдолаборатория стояла чуть особняком. Доктор Лысый охраняли подходы, а на дереве Арчи установил еще и микрорефлектор, который все равно должен понадобиться для поиска областей с положительным отражением. Разглядеть же тянущуюся вдоль ствола паутинку — Для этого нужно присматриваться. Но кто станет присматриваться? Арчи надеялся, что никому это в голову не взбредет. Второго жука-радиоблизнеца он подживил к Видику. Видик зарядил парой кристаллов и запитал от батареи, но оставил в режиме полудремы. Проверил сигнал на приборе, который принес капитан Сабист. Новый растор на мониторе раскрылся сразу, но он тоже был еще пустым. На коммутатор просто еще не передали картинку с оконечных датчиков. Как только штабистам передадут картинку, она появится и на мониторе в лаборатории. Прибор передаст ее жуку-передатчику, тот жуку-приемнику, а с приемника картинка тут же начнет писаться на видик. А видик останется у Арчи в кармане. В крайнем случае под соседним кустом. Просто и запись под рукой. Когда и если фокус Арчи отследят, кристаллы все равно останутся, а сидеть у лаборатории он, если честно, не собирался. Данильчуку Арчи явился пред очи спустя полчаса, и вид при этом имел совершенно ангельский. «Все сделал», — тихо поинтересовался лейтенант. «Все. И как пойдет сигнал, монитор лучше вообще отключить от греха. Лучше никому это не видеть. Да и сигнал у штабистов не так скажаться будет». — Писать будешь? — догадался лейтенант. — Да. — Значит, — констатировал тот, — сидеть тут ты не намерен. Арчи промолчал. — Пойдем, — сказал лейтенант-бульдог и ловко подрнул под сетку. С ростом Арчи проделать то же самое оказалось вовсе не трудно, но сетку пришлось все же придержать рукой. Лейтенант присел у экипажа, словно собирался подлезть под него, потом откинул какой-то зажим и вытащил из-под экипажа мопед-малютку. Одноглазенький, не слишком скоростной, но зато компактный и трудолюбивый, как муравьишка, селектоид. Такой и по тайге пройдет, и даже по болоту, если не совсем топь. В самом деле, не пешком же Арчи тащится к передовым позициям погранцов, к волчьему логову. А документов заодно никаких нет. Арчи готов был поверить и в такое чудо, чтоб часовые только честь отдавали. Документов нет, но жетон вестового особист наш обещал достать. Стемнеет — стартуй, операция начнется ночью, а пока район оцепили и осторожненько прочесывают окрестности. Арчи сдержанно кивнул. «За деревом приглядывайте», — попросил он лейтенанта, «чтоб никакая сука паутинку не сорвала». Лейтенант кивнул с самым серьезным видом.